Подойдя к парадной двери, парень застучал, как только что, Грязнов, и посунулся к дверному глазку. Дверь открылась, за ней стоял такой же туповатый Верзила, но автомат его был направлен на Грязнова. «Опусти машинку», — сказал Вячеслав Иванович, — «а видишь, сколько нас?» Верзила машинально выглянул во двор, и тоже замер. «Мать твою!» — только и смог сказать. Но тут же покатился по ступенькам на расчищенные от снега плиты двора. Это собравец, забравший у него автомат, оказался не очень ловок. А в дом быстро хлынули бойцы. А через некоторое время во двор были выведены еще пятеро охранников, все крупные, плечистые парни и уперты лбами в стену дома. Руки за головы, ноги широко раздвинуты, карманы вывернуты наружу. Начавшийся допрос показал, что первый из охранников не врал. Помещения были пустыми, даже не пустыми, а опустевшими, словно в них никто и не жил. Обошли весь дом от подвалов до мансарды под самой крышей никого. Но вода в бассейне была теплая, а воздух в сауне еще горячим. Недавно здесь были люди. Денисовы сотрудники под руководством Карамышевы и эксперты-криминалисты немедленно приступили к обыску всех помещений, а Вячеслав Иванович занялся допросами охранников. Но они отвечали однообразно и будто слаженно. Как научились по команде? «Да, нет, не знаю. Кто конкретно здесь был и куда одевался, они тоже не знали. Может, врали, а может, и в самом деле были не в курсе. Авдеев же поди, тоже не дурак. Зачем рассказывать каждому, куда бежать собрался?» Лицензии на право ношения оружия у них, конечно, не было, и, учитывая это обстоятельство, Грязнов собрал вместе всех семерых, выяснил, что старшим у них является как раз тот, который открывал дверь в дом и объяснил, что им будет стоить это незаконное оружие. Уже одно это, если за ними других, более серьезных грехов не числится. Что еще будет хорошо проверяться?» Индиферентные лица сильных страстей не изображали, а вот новость о том, что вчера ночью были задержаны Назаров и Ступин, которые аж в Звенигород завезли расчлененный труп замученного здесь, в доме Семихатька, их, наконец, стряхнуло. Мысли в глазах появились, причем нехорошие мысли, главным образом похоже о собственных судьбах. Связавшись со Щербаком, Денис выяснил, что цели Авдеева и его спутников были... Определены таки правильно, Джи погнали в Шереметьево, но не во второе, а в первое, где находилась коммерческая стоянка. Это окончательно выяснилось короткое время спустя. Но вот каким образом собирался Авдеев со своей командой лететь, минуя таможенный и паспортный контроль, это пока оставалось загадкой. Между тем, снизу появился Иосиф Ильич. Разумовский доложил Грязнову, что в одном из холодильных камер были обнаружены плохо замытые следы замороженной крови. Охранники упорно молчали, словно сговорившись заранее. Да ведь, собственно, ничего им, кроме всего того же оружия, пока предъявить и невозможно. Вероятно, их начальство оставило здесь специально, чтобы отвлечь внимание от себя. Пока то да сего, пока, мол, с ними разберутся, время и уйдет. Но парни оказались предусмотрительнее, и сопротивления власти не оказали. Ну и пусть пока немного посидят. Незаконное оружие — это тоже статья. Не мог об этом не знать тот, кто вручил им автоматы с полне боевыми патронами. Наконец позвонил и турецкий. «Мы в Шереметьеве один. Заводская стоянка. В двух джипах прибыли трое мужчин и две женщины. Мы готовимся, скорее всего, будем брать перед началом рулежки». Хочется все-таки посмотреть эту их систему. А у вас как? Грязнов рассказал, что обыск ничего, кроме кровяных следов, в одном из холодильников не дал. Видимо, все документы увезли с собой. Спросил, нужна ли дополнительная помощь. Спасибо, засмеялся турецкий. Нас тут с избытком. А Володя постарался на совесть. А ты знаешь, какой у них самолет? Як-40. На таком лететь в дальнее зарубежье как-то не очень себе представляю. А может, они с посадками, а? Ну ладно. А вон мне Володя машет, так что помощь не нужна. Из офиса не звонили? А я мимо поеду специально. Вы там в этом темноте-то не заблудитесь? Наоборот, это наше спасение. Не отличишь от техников. Когда задержанные охранники собрались уже выходить под конвоем образцов Грознов еще раз обратился к ним с небольшой речью.